Глава седьмая. Работа над ошибками. Хочется быть немножко шизанутым, а получается множко. Нет, не так. Вновь занудно повторил мерзкий старикашка в форменном синем кителе армейского мага с красиво вышитой трехлучевой звездой. Сосредоточься на своем источнике и направь его силу в руку, используя каналы, которые я тебе показал. Снова показывая как надо, престарелый Макс с легкостью вытянул правую руку вперед и резко свел пальцы. Из его ладони вырвалось яркое пламя, похожее на огонь газовой горелки. Почему-то это заклинание называлось «огненное касание», хотя я бы назвал его «резак» или «огненное лезвие». Но, к сожалению, правило здесь диктую не я. Уже из названия понятно, зачем он нужен. Думаю, если им просто провести по чьей-нибудь роже, мало не покажется. Пусть струя пламени составляла всего 10 сантиметров, ее плотность была такой, что этого должно было хватить, чтобы прожечь кожу до мяса или выжечь глаза. Подозреваю, если задержать руку на одном месте, то можно врага прожарить до самых костей. Убойная вещица, жаль, что дистанция маленькая». С такой силой и хорошей длиной было бы просто отлично. Мечтать не вредно, быть может как-нибудь потом. Проведя бессонную ночь на чердаке Гавани, я окончательно определился с дальнейшими планами. Эрик все еще приходил в себя и сможет подняться на ноги, точнее на ногу, не раньше, чем через неделю, а найти надежных людей дело не только непростое, но и не быстрое. Сидеть на месте и ждать мне не позволял мой характер и чертова особенность организма. Каждое утро я подскакивал с кровати и уже не мог лечь обратно. Была мысль обратиться к Фицу. у него наверняка найдется парочка кандидатов, но не хотелось связываться со всяким сбродом. В итоге я решил дождаться, пока оклемается старик, и чтобы не терять время даром, занялся обучением». В общем, время ожидания я хотел потратить с пользой, приумножить имеющиеся средства и выучить новые заклинания. Блуждающие огонь и отлично показали себя на дистанции, но вот когда пришлось сойтись, что называется на коротке, с амфибиями и гоблинами, стало понятно, что двух заклинаний мне совершенно недостаточно». «Нож, конечно, хорош, но его использование сдерживало меня, держа его в одной руке, магичить я мог только другой. Это было не всегда удобно, да и скорость атаки магии сильно снижалась. Так что пришло время пересмотреть мой стиль ведения боя. Ладно, пробуем еще раз. На заклинания огненной стихии даются мне легко, но все равно не с первого раза». Пока у меня получалось лишь половина. Вызвать пламя удавалось быстро, но вот сконцентрироваться и направить его в нужную точку не выходило. Прикрыв глаза, я очередной раз потянулся к сердцу мага или, как его еще называют, к источнику. Я чувствовал, как бурное пламя силы клокотало в груди и разливалось по венам. Каждая ошибка в плетении разрушала заклинания, и откат вызывал резкую вспышку боли. Гильдийский маг, который меня обучал, не вдавался в теорию, напирая на практику. Собственно, этот старый хрыч был в своем праве. Я заплатил ему две с половиной монеты за успешное освоение нового заклинания магии огня, а не 10 серебра за вводный курс общей магии. Мои вопросы он просто игнорировал и заставлял меня раз за разом проделывать одно и то же упражнение». Лесть, к сожалению, не сработало. Ему было глубоко наплевать на меня, на мои проблемы и вопросы, но свою работу он делал. «Странно, я ведь попаданицей, как выяснилось, обладаю недюжинным талантом к магии. Где мой мудрый учитель, который должен открыть мне все тайны мироздания и выдать квест с чудесной наградой?» «Похоже, это не мой наставник. Старика я интересовал мало, и если бы не договоренность между охотниками и гильдией магов, то он вообще бы послал меня куда подальше. Кстати, меня с моими задатками наверняка бы приняли в эту организацию, вот только такая жизнь меня совсем не устраивала. Вступление в гильдию означало повесить на себя ермо служения почти на 30 лет». Такую плату брало государство за обучение, зато принимали сюда почти всех, кто имел хотя бы маломальский талант. Брали, так сказать, не качеством, но количеством. Государству, особенно армии, постоянно нужны маги, ну и что, что они не хватают звезд с неба, необходимому минимуму тебя научат и приставят к делу». К примеру, этот старик, судя по трехлучевой звезде на форменном кителе, он явно не блистал талантами от рождения и получил всего третий ранг в иерархии гильдии. Что ж, неплохая для слабого мага карьера. Теперь вот, закончив свою службу в качестве армейского мага, вышел на военную пенсию и подрабатывает наставником в гильдии. Что называется «живи и радуйся». Для многих такая сытая и вполне комфортная жизнь – предел мечтаний. Но мне-то надо домой. Родители там с ума сходят, да и не молодеют они. Из-за этих грустных мыслей концентрация нарушилась, и заклинание вновь развалилось на части. «Молодой человек, попытайтесь сосредоточиться», – в очередной раз повторил старик. У «Вас определенно сильная предрасположенность к огненной стихии, но такой огромный резерв для вас скорее зло, чем благо. Он бы больше подошел подготовленному магу, нежели такому рассеянному юнсу и недоучке. Вы еще не готовы оперировать подобным количеством энергии. Даже поразительно, как вы сами себя еще не сожгли». Пусть его слова были неприятны, но я удивленно уставился на наставника. Это была самая длинная тирада, что выдал старик за сегодняшний день. Тяжело признать, но он прав. Я раз двадцать помер, пока пытался самостоятельно освоить магию, и скажу честно, сгорать было крайне неприятно». С другой стороны, ведь не остановился, не бросил и получил даже кое-какие результаты. Значит, и такой болезненный подход тоже имеет право на существование, хотя бы в моем случае. Но все же лучше учиться на чужом опыте, пусть это дороже, зато намного быстрее, по крайней мере, пока речь шла о базах магической науки». Тщательно отмерив необходимое количество энергии, я пропустил ее через канал на руке, попытавшись одновременно сконцентрироваться, сузить поток и увеличить напор. Тем самым я пытался сделать так, чтобы количество энергии не уменьшилось, а вот скорость ее прохождения возросла. И в этот раз у меня получилось. На секунду пламя сменило цвет с красного на почти синий и вытянулось в струну. Вот он мой огненный резак. Стоило только обрадоваться, как концентрация была утеряна, энергия вновь хлынула широким потоком, и пламя потеряло нужную форму, расслоившись на множество огненных языков. Таким фокусом удобно было бы поджечь сток сена или опалить свиную тушу, но в бою особого вреда он не нанесет, температура рассеянного пламени маловата. «Уже лучше, молодой человек, уже лучше, но давайте поработаем еще». Вновь завел свою шарманку престарелый маг. Раз за разом повторяю упражнения под наставление старика. Ближе к вечеру я все же освоил заклинание на нужном уровне, и медальон это подтвердил. Теперь оно красовалось в таблице под названием «Огненное касание ранг первый». Но для себя я решил называть его просто «резак» или «огненное лезвие». Интересная вещь этот гильдейский артефакт. Если исходить из моих предположений и слов мэтра Вереска, получалось, что в базу данных внесены основные приемы и способности. То есть фактически амулет просто замерял скорость и силу заклинания, что и определяло уровень владения. Конечно, еще оставалось множество вопросов относительно того, как все это работает, как измерить, например, редкий прием или уникальное заклинание, или, допустим, влияние мутации. «Я вот, например, не уверен, что являюсь человеком. Точнее, уверен, что уже не человек. Обычные люди не сгорают и не воскресают с первыми лучами восходящего солнца». Но амулет упорно причислял меня к человеческой расе. Вопросов много, а вот ответов как-то не завезли. «Впрочем, главное, что в целом схема работает, а с частностями буду разбираться позже». «Выбор заклинаний магии огня не особо богат, тем более на первом круге, поэтому пришлось покопаться, пытаясь найти что-то подходящее мне. Зато теперь, а на мой взгляд я сделал правильный выбор, у меня почти полный комплект инструментов. Мощное воспламенение по неподвижным и толстым врагам или для первой неожиданной атаки». Блуждающий огонь против подвижных врагов и для накладывания слабенького отложенного урона и огненное лезвие, уже для тех, кто подошел вплотную. В общем, я был доволен своим приобретением. Единственный минус – спустил на него все деньги, и теперь мне даже не на что купить еды и заплатить за ночлег. Хотя, думаю, лед на улицу меня не выкинет, особенно после получения мной амулета «Охотника». Но кормить в долг точно не станет. Он даже за стариком начал ухаживать только после того, как тот приполз еле живой к порогу. Так что правильно мне тогда сказал толстяк, не стоит путать доброту с мягкосердием. На дворе уже смеркалось, поэтому я решил сегодня не возвращаться в гавань, а идти сразу на охоту. В прошлый раз мне удалось сорвать изрядный куш в канализации города. Можно попробовать повторить. Если удача вновь мне улыбнется, я резко поправлю свое финансовое состояние. Да и враг там уже известный. Немного осторожности и все будет путем. Понятно, что отправляться на старое место особого смысла нет. Популяцию тварей я там изрядно уменьшил. Надо просто выбрать другое». В принципе, даже знаю, где можно поохотиться, чтобы далеко не бегать. Сеть канализации раскинулась подо всем городом, и входов в нее великое множество. Мне рано или поздно все равно придется возвращаться в таверну, так что и начну неподалеку. Благо, где находится ближайший люк, мне известно. Правда, чем ближе к большой воде, тем твари упитание. Но, думаю, теперь для меня это не должно стать особой проблемой. Вперед! Покинув центральную часть города, я свернул к порту. Около центра было достаточно безопасно, но я решил не испытывать судьбу и спокойно спустился по Серебряной улице до самых пирсов. Тут жизнь не замирает никогда. Сейчас, несмотря на поздний час, рыбаки еще только уходили на ночной лов, чтобы с рассветом вернуться в порт и продать свой товар. Ну а кроме них хватало и других судов. Торговцы со всех концов света с удовольствием посещали Заар. Сейчас в гавань заходил редкий для этих вод захватчик. Так называли плавучие города Огра в северо-западной части материка. Несмотря на мои невеликие познания в корабельном деле, я был уверен, что это плавсредство не тонет только благодаря силе магов на нем. Захватчик представлял собой громоздкое сооружение, имевшее в своей основе огромный плод, которому уже потом пристраивали мелкие, иногда захваченные корабли, а сверху надстраивали множество ярусов, и это, прошу заметить, безо всякой планировки. Лепили все, как получится, и из того материала, что был под рукой. Редкое и весьма специфическое зрелище. И тем не менее, захватчики бороздили моря и океаны и даже по слухам умудрялись посещать другие материки. Эти плавающие уродливые тихоходы могли похвастаться лишь одним по-настоящему сильным плюсом. На них могло поместиться никак не меньше трех тысяч жителей. По размерам такой корабль не уступал известному всем «Титанику», хотя для его постройки и использовалась куда более примитивная технология. Насколько я знал, управляли этими кораблями советы магов на 100% состоящие из двухголовых огров. Так сложилось, что эти разумные имели очень сильный врожденный дар и при этом физически были ничуть не слабее своих одноголовых родственников. Рост от 2,5 до 3 метров недюжинная физическая сила, так еще и магия вдобавок. Очень серьезный народ, хорошо, что малочисленный. Большая часть экипажа корабля состояла из северных орков Снагов. Они во многом отличались от своих южных родственников. Рост поменьше, махнатость повыше. Говорят, ныряльщики отличны, но лично не знаком, так что эта информация не проверена. Особой паники в городе появление корабля не вызвало. Значит, власти были предупреждены о его прибытии. «Да и сидел в воде этот огромный плод. Как-то странно. Первый, самый широкий этаж был полностью скрыт под водой. Мачты некоторых кораблей лишь иногда показывались из-под волн. Похоже, с удачного рейда идут, он как нагруженная. Если огры не хотят проблем, то не позволят команде орков сойти на берег. Но придурков и одиночек это может не остановить». Большинство праздно шатающихся туристов благоразумно решили покинуть гавань от греха подальше, и я тоже поспешил продолжить свой путь. Вроде и не собирался задерживаться, но уж больно интересное зрелище. Пройдя вдоль пирсов, я повернул к морской гавани, но, не дойдя до нее две улицы, свернул в тупиковый переулок, на месте. Быстро переодевшись и проверив амуницию, я откинул люк и полез вниз. Стоило спуститься по шею, как снизу уже раздалось знакомое шипение. Глянув вниз, я обнаружил крупную амфибию, которая в ожидании меня задрала голову кверху. «Ага, сейчас, жди дальше. Гори!» Языки пламени мгновенно приняли амфибию в свои объятия. Секунда, и злобная тварь села мертвой. Так-то, теперь захлопнуть люк и приняться за работу. Нож в руки и первый плавник уже в сумке. Добавить к нему крупные чешуйки и вскрыть брюхо. Пусто. А жаль, но это только начало. Покончив с трофеем, я решил поэкспериментировать. Слабый огонек, которым я прежде освещал себе дорогу, давал мало света. Всего шагов в 10, может, 15. Посмотрим, как себя покажет в деле новое заклинание. Сконцентрировавшись, я вызвал огненное лезвие. Результат оказался так себе. Вытянутое в струну пламя давало больше света, но явно предназначалось для нанесения урона, а не для подсветки. Поразмыслив, я придумал, как можно это исправить. Нужно совершить ошибку, расширив канал подпитки заклинания. Пламя расслоилось и ударило безвредным, но ярким фонтаном. Вот так уже значительно лучше, хотя тоже не так, как я хотел. Множество сполохов забегало по туннелю, заставив тени танцевать по стенам. От такого освещения быстро устанут глаза. Кроме того, если попадется кто-то быстрый, то из-за мельтешения света не успею вовремя среагировать. Я снова попытался поэкспериментировать с подачей энергии, и заклинание рассыпалось кольнув болью отката. Беда. «Мне явно не хватает опыта». Чем-то магия этого мира напомнила искусство художника. Он также учится делать отдельные элементы рисунка, сюжет, композиция, лица, фигуры, тени и прочее. И уже только потом создает свой шедевр. Все изученные мной заклинания являются отдельными элементами узора, но пока их недостаточно, чтобы нарисовать картину полностью. Однако сдаваться не стоит. Дорогу осилит идущий. Через 15 минут у меня все же получилось сделать пламя более однородным, при этом оно давало достаточно света и не отбрасывало тени. Прием был создан на основе того же огненного лезвия, но обладал меньшим уроном. Не уверен, что смогу поддерживать его во время боя, но это не такая серьезная проблема. Мое воспламенение и блуждающий огонь дают достаточно света. Не особо значительные успехи, но я был рад маленькой победе. Теперь, если поднять руку вверх, туннель просматривался в обе стороны на двадцать метров, и можно приступать к охоте. Огонь! Гори! Огонь! Слово и жест вызвали высокоуровневые заклинания, обрушившиеся на двух крупных амфибий. Твари даже опомниться не успели, как одну из них поджарила, а вторую пронзили два блуждающих огня. Ближе к порту, как я и предполагал, обитали более крупные гадины, и мой блуждающий огонь гарантированно убивал этих только с трех попаданий, ну или с двух, но тогда приходилось ждать, пока засевшие в теле искры причинят достаточно внутренних повреждений. Огонь! Пламя срывается с ладони и врезается раненой амфибии в спину. Готово. Кстати, новый нож тоже оказался выше всяких похвал. Вспоминая, как мучился первое время с дряной железкой, я даже болезненно поморщился. Уже обладая достаточной сноровкой, я срезал плавник, отделяя пару крупных чешуек, потом переворачивал тушу, вспарывал брюхо и желудок. Снова пустышка. Вот же невезуха. «Я-то рассчитывал, что снова наткнусь на что-нибудь интересное или хотя бы найду тот самый пресловутый жемчуг, который вроде как могут выращивать внутри себя амфибии. Но, похоже, не в этот раз. Главное не терять надежду, поэтому я потрошил каждую убитую гадину. Работа немного, а прибыток, как показала практика, может быть солидным». Несмотря на увеличившуюся живучесть, местные твари так и не стали мне достойными противниками. Уязвимость к огню делала их легкой добычей, хотя одной все-таки удалось до меня добраться. Я не успел быстро переключить огненное лезвие с режима факел на урон, и тварь лишь слегка опалила. Ускорившись от боли, крупная амфибия вцепилась в защиту на ноги и легко, благо зубы позволяли, прокусила кожу, добравшись до моего тела. Два десятка острых крючкообразных зубов впились в ногу почти на сантиметр. Заорав от боли, я попытался стряхнуть зверюгу с ноги, но та, болтаясь в воздухе, лишь крепче сжала зубы, вызвав новый всплеск приятных ощущений. Из-за защиты моя кровь не попадала в горло твари, растекаясь по плотному материалу по ножи, поджигая одежду и добавляя мне любви к животным. Добивать гадину пришлось огненным лезвием, которое я смог вызвать только со второй попытки. И если бы не эта оплошность, то ей бы вообще не удалось до меня добраться. Зато сработало заклинание на отлично – 3 секунды, и голова шарша была прожжена насквозь. Потом, правда, пришлось унимать кровь и тушить одежду, но это уже привычные мелочи. Двигаясь по туннелю и истребляя живность, я периодически менял форму огненного лезвия, и в результате заклинание как-то само собой повысило свой ранг. В принципе, логично, ведь, несмотря на таблицу, я нахожусь в реальном мире, и тут идет зачет не количества убитых монстров, а именно реальный навык использования заклинания. В общем, как только найду свободное время и заработаю денег, можно будет просто попрактиковаться в развитии заклинаний, а то кроме огненного лезвия больше ничего за сегодня не улучшилось. Хотя я не халтурил и отрабатывал по тварям по полной, однако имеем то, что имеем. Так или иначе, но я был доволен как Мамонт. Второй ранг увеличил мощность и длину пламени на 10 см. Теперь в моих руках был уже вполне приличный клинок, лезвие которого составляло около 20 см. Единственный минус заклинания его нематериальность. Концентрированный пучок пламени не мог сравниться в плотности даже с деревяшкой и не смог бы остановить физическое воздействие. Ну, а так все работало прекрасно. Лезвие огня легко прожигало чешую, мясо и кости амфибии. 2-3 секунды воздействия, и можно обдирать очередную тушку. Гори! Воспламенение окутало жертву, но тварь оказалась не только самой крупной из встреченных, но и прыгала значительно дальше. Амфибия умудрилась выжить, даже несмотря на то, что огонь сильно опалил заднюю половину ее тела. «Лезвие!» В этот раз я создал заклинание и спешно сместился в сторону, одновременно полоснув попрыгнувшей амфибии. Огонь оставил глубокий ожог вдоль всего тела, и на пол упала уже мертвая тушка. Отличная работа! Вот только мое заклинание почти полностью сожгло плавник. От него осталась только обугленная кость со шметками мяса на внутренней части. Тем не менее, я решил не бросать ценный приз. Вырезал и закинул сумку. Может, и такой сойдет. В конце концов, плавники нужны гильдии только для отчетности. Кроме как уже привычными амфибиями и слизняками, окрестности порта порадовали меня и другими обитателями. Метровые гусеницы, которые весьма неприятно плевались ядом. В общем-то, они тоже были опасны, но не для меня. На меня их яд почти не действовал, хотя кожа краснела и сильно чесалась, но вряд ли это можно назвать серьезной травмой. Как показала практика, мой блуждающий огонь на этих гусеницах работал отвратительно. Повреждение одного из сегментов тела почти никак не сказывалось на общем состоянии гусеницы. Требовалось равномерно прожарить все тело для гарантированного результата. Еще и взять с них было нечего. Точнее, я не знаю, что в них есть ценного, да и есть ли вообще. В ходе охоты в тупиковой части туннеля я обнаружил небольшую колонию мурлоков. Эти полулюди-полурыбы вели примитивный образ жизни и фактически являлись мусорщиками сточных вод. Можно было бы и с ними повоевать, тем более что двух особей мне все равно пришлось убить. Они первые напали. Но взять с них нечего, а начинать войну ради самого процесса негуманно. «Вот если бы в гильдии было задание на этих туземцев, тогда без вопросов. Но, к сожалению, проверить это возможности у меня пока не было. Это не компьютерная игра, мифического опыта за убийство никто не дает. Разумный, пусть и примитивный противник, почти всегда опаснее животного, и уж точно виртуального». Еще, говорят, в глубинах туннелей изредка встречается крупный вид местного крокодила. Я опасался, что встречу гигантских шестиметровых рептилий, вроде нильского аллигатора. Но в реальности все оказалось значительно лучше. Эти ребята сильно не дотягивали до рекордных отметок, и средний размер, насколько я мог оценить на глаз, был около полутора-двух метров. «Безусловно, даже при таких скромных размерах они были смертельно опасны, но это если подходить к ним близко. А полным кретином я себя не считал. На расстоянии с помощью магии вполне можно было справиться. Я даже попробовал поохотиться, но особого результата не добился». Они предпочитали держаться около воды, поэтому убивать получалось только некрупных особей, да и то, если зубастая тварь не успевала нырнуть в воду. Опять же, толку с них немного. Я надеялся снять кожу, вот только в процессе убиения она приходила в полную негодность. Крокодилы живучие создания. Издавали они лишь после 4-6 ударов воспламенением, что, соответственно, сильно сказывалось на внешнем виде. В общем, глупая была затея. Помню, вроде на земле их с удовольствием употребляют в пищу, но для этого их специально выращивают на фермах. Этих же живущих в канализации мне есть не хочется. Зато пришла в голову неплохая идея. Убив крокодила, я наносил ножом кровоточащую рану, оставлял тушу на месте, а через некоторое время возвращался к ней. Почуяв кровь, шарши со всех окрестностей бежали полакомиться добычи, ну а я этим бессовестно пользовался и собирал отличный урожай. Охота шла своим чередом, и сумка потихоньку наполнялась плавниками, пока в основном туннеле не раздался подозрительный шум. Слышались крики и топот ног по влажному полу. Я погасил свой факел и осторожно выглянул из бокового туннеля. В полутьме главного коридора, периодически освещенного люками, семь кряжестых фигур преследовали одну со свертком, перекинутым через плечо. «Урка! Ирда!» — зазвучали характерные гортанные крики и речи.